Четвертое. Из комнаты все разбрелись куда-то. Я повалился на койку вниз лицом, но и минуту не пролежал, как стало укачивать, и пошел в умывалку смочить голову под краном. Тут-то меня и развезло. Будто бы с лица не вода текла, а слезы, и вправду мне захотелось плакать, бежать к ней обратно на милицейскую, умолять, чтобы она непременно пришла, а то я напьюсь в усмерть с бичами. И кончится это плохо, даже и представить боюсь как. А с ней у меня никто не страшен. Мы посидим и уйдем от них, а завтра возьмем билеты. Колеса будут стучать, деревья полетят за окном. Все в снегу. Много я еще городил глупостей, но вот когда она мне начала отвечать, тут я и понял, все это бред собачий. Я с ней часто так разговаривал, и немота проходила. И оказывалось, она меня с полуслова понимала, отвечала мне, как я ее ждал. Я пошёл обратно в комнату, лежал там без света. А когда перевернулся на спину, луна светила в окно, а на полу снег серебрился и чернели переплёты отоконной рамы. Соседи как будто вернулись, посапывают на койках. Это значит за полночь, в Арктику я опоздал, проспал всё на свете. Но кто-то я слышу идёт по длинному-длинному коридору, и от чего-то я знаю, это она ко мне идёт. Мне страшно делается, нельзя же ей сюда. Они же проснутся, шутк потом, таких не оберёшься. И вдруг слышу: шарк, шарк. Громадный кто-то пятиметровый ростом волочит свои подошвы и ржёт по-страшному. Она от него кинулась по коридору, а за ней с топотом, ржаньем, с жуткой материщиной кошмарные какие-то нелюди, жрепцы, которых убивать надо. Она закричала, побежала быстрее, но от них не убежишь. Догнали, повалили, топчутся пожищами. И я хочу крикнуть ребят на помощь. Один же я не спасу ее. И не могу крикнуть. Меня самого завалили чем-то душным. А там ее добивают, затаптывают. Рег отнесется к конске. И вопли, как будто динамик хрипит на всю гавань. Ее больше нету. Есть еще. А вот теперь нету. Я забился, отодрал голову от подушки. Господи, а эта старуха борщица шастала метлой по тумбочкам, ставила табуретки на койке ножками к верху. Она мне удружила. Простыню завернула на лицо. "Нету, кричит. Нет у меня тут больше жиребцов обихаживать. Чего шумишь, нянечка?" Подскочила ко мне с метлой наперевес. "Проснулся, сынок? А банки с подцаеры это дело под тумбочки шивать." А коркаб грызкий. Плевать теницы нету. Коменданту сказала: "Пускай скажу у вас всех в омувалку переселяют, там себе живите, там себе хатьте. А меня нету". Это неплохо придумала. Всё равно мы тут временные. А, временные. Ну так и я тоже временная. Закурить не найдётся? Я ей дал беломорину. Всё, говорит. Ушла я нафиг. И вправду ушла. А я полежал ещё, сердце жутко так колотилось. Совсем я стал никуда, ведь 26 ещё не стукнуло парню. Ну и то спасибо, разбудил к полвосьмому. Автобуса я не стал дожидаться, сам леешь в толчье. И завезут к чертям на рога, куда им всё в росту. Пошёл своим ходом, чтоб совсем развеяло. Роста. Северная окраина Мурманска. А возле Арктики уже полно было страждущих, и табличка висела «Мест свободных нет». Но меня-то гардеробчик углядел сразу. «Проходи! Вот этот, в курточке! У него столик заказан!» Большой он был спец, даром что однорукий. Кого не надо, не пустит, нюхом определит, при деньгах ты сегодня или же на рапа рассчитываешь. И вот тоже талант у человека, никаких вам номерков, всех так помнил, кто в чем пришел. Выходишь? Пожальте вам пальтишки и ничего не быть о ваше. Ко мне говорю ему. Особо должна подойти. Вы меня с ней видели? Каштановая, любит зелёную покраску. Вспомнил, кивнул. Я ему дал трёшку, он её смахнул в кармашек, снял с меня шапку, отстегнул капюшон. С обновочкой вас? Вот он ощёт курточки усёк. А спроси его, как меня зовут, ушами захлопает. В зале уже надышано было на курина Хоть топор веши. На эстраде 4 чудака старались: скрипка, 2 саксофона и баян снабжали музыкой. Но некачественно, а так себе. В Ополе Берёзонька стояла. Печи мои сидели в углу, держали сдвоенный столик, как долговременно огневую точку. Хоть потёртые, но прикостёмленные. Вовчик даже галстук надел. С ними Вовчика в литк трёхручёвская и клавка. Но литк, скажу вам, очень был не подарок. Желестая и злющая, видать, или просто нервная. Все щипало свой перманент и глазки на лоб заводило. А Клавка та королевой сидела. Кофта на ней широкая, голубая, с перламутровыми пуговками, в ушах золотые сережки покачивались, и вся-то она розовая была. Вся лоснилась и платочком обмахивалась сложенным вместо веера. Бичи мне замахали, и я уже было двинулся к ним, когда вдруг увидел деда. Дед, старший механик на судне. Дед сидел один за столиком. И верно, давно уже сидел, китель был расстегнут на три пуговки. Рядом еще стоял стул, но прислоненный. Дед кого-то ждал или просто не хотел, чтобы подсаживались. Заметно он сдал за то время, что мы не виделись. Морщины прорезались глубже, и мешочки обозначились под глазами. Но плечи еще были прежние. В порядке плечики, только обвисли немного. Дед меня тоже увидел и не сказал мне ни здравствуй, ни салют, а выволок второй стул и улыбнулся. «Присаживайся, Алексеич. Откуда ты такой красивый?» Так он меня звал Алексеичем, как будто я был старпом или хотя бы третий штурман. Тут же официантка подскочила, как по вызову для начальства. «Маленькая», — сказал ей дед, — «нам повторить бы. Граммчик в триста. А чтоб совсем хорошо — четыреста». И один прибор Алексеевичу. А заказывать он уж не научился, я сам закажу, мне же и запиши. Меню он поднёс почти к глазам и стал шарить пальцем. Дед, понимаешь, я тут с компанией. Я ему показал на бичей. Дед на них поглядел сурово и покривился. Это они тебе компания? Официантка тоже покривилась. Я засмеялся. От чего-то всегда бечей узнают, хотя и при костюмленных. Затралил нечаянно, пришлось пригласить. Выхода, значит, нет никакого. Ну закажи им там, только не очень, не очшеку, и приходи сюда. Мы ведь с тобой полгода не виделись. Больше, дед, 8 месяцев. Я сходил к бечам сказать, чтобы заказывали себе чего хотят, а счёт бы прислали. И чтоб держали два места, как договаривались. Клавке это не понравилось, но плевать мне было. Она со Скольдом пришла. Вот пусть и будет весь вечер Аскольдова. Когда я вернулся к деду, официантка ему принесла коньяк у графинчики, и дед его сразу весь разлил по фужерам. — Начнем за твой приход, Алексеич. — Когда пришел? — Восьмого дня. Я тут же язык прикусил. Как же так вышло, что я с ним не повидался? А я вот завтра отчаливаю. Но ты не красней, меня обнаружить трудненько было. Полмесяца с утра до ночи по Абрам-мысу пропадал. В плавдоке стояли. Почему в доке, дед? За плату пришивали на корпусе. Вот за нее тоже. Он первый отпил, понюхал ладонь и зарычал. А мне протянул на вилке лимончик. — Ты на каком теперь, дед? — Восемьсот пятнадцатый, с как он? Раньше мы вместе плавали на Орфее, потом дед прихворнул, а я с Капом поругался. Не помню уже на какую тему, и разошлись мы на разные пароходы. Траулеры, конечно, не пароходы, на них стоят дизели, но так их называют моряки. Что же ты делаешься, сказал я деду. Нам же твой Скакун сеть передавал в Северном, когда вы с промысла уходили. А я и не знал, что ты на нём. Помнится, Передавали кому-то в сети? Ну где же знать? Я до дна палубу не вышел. Так бы хоть перекрикнулись. А заплатка какая? Есть о чём говорить. Да повыше вытер линии. Но длина на две шпацы. Вся ржавчина съела. Но хоть заварили как следует? Принял регистр. Морской регистр также речной, ведёт страхованием судов. Эксперты регистра оценивают качество ремонта и годность судна к плаванию, выдают или не выдают разрешение на выход из порта. Дед усмехнулся. Тебя что больше интересует, как заварили или как приняли? Свидетельство имеем. Прикроемся им, когда потечет больше-то, на что надеяться? Там уж ни ангел не явится, ни чайка не прилетит. Мне неприятно было, что он так шутит. Знал я, как это делается. Являют три субъекта на судно, щупают за плату пальчиком и морщатся. И все стараются побыстрее в кают проводить, выставить им спирту или трёхзвёздного. Но только у деда это не в обычай было. Всё-таки здорово он сдал, наверное. Раньше он капитаном голову отвинчивал. А судно у него и порты выходило как со стапеля. Давай, дед, ещё за твою плату. «Давай!» Он потрепал меня по волосам и успокоил. «Да там хоть всю обшивку меня один черт!» Нет, он еще в силе был. Ведь хорошо уже нагрузился, и ни в одном глазу, другой бы уже под столиком Вася вспоминал. Я смотрел на деда, он оживился, вроде бы помолодел от того, что встретил меня. Я ведь знал, что он меня любит, и я его тоже любил. И вот я думал, как же я скажу ему про свое решение». А деду я должен был сказать. — Ну, а ты как, Алексеич? Мясчишко погуляешь? — Может, и больше. — Больше-то смысла нет. Если бы летом... — Нет уж, до лета я не дотяну. Дед поглядел подозрительно. — Ты что-то виляешь. Раньше ты со мной не вилял. И теперь нет. Просто я на берег списываюсь. — Надолго? — Не знаю. Пока мясно совсем. Дед ничего не сказал, разглядывал свой фужер. — Сказать по совести хватит мне. Я в армии наплавался, три года протрубил, и тут столько же. Армии моряки называют и военный флот. По суху и ходить разучу, и все палуба да палуба, а жизнь она тоже проходит. — Да... — дед вздохнул. Потом улыбнулся, как будто чего-то вспомнил. — А что, Алексеич, может... «Вместе еще поплаваем?» «С тобой-то я бы не отказался. А вот завтра и поплывем!» Я замотал головой. Ничего-то он не понял. «В другой раз, дед. Другого раза не будет. На пенсию меня уведут под белые руки. Тебя на пенсию? Ты шутишь. Почему же не пошутить, раз ты тоже шутишь?» «А если по правде, то мне уже нормальную комиссию-то не пройти». Ну, знаешь, дед. Наверное, все мы сельдины на пенсию идём, а ты останешься. Так вот, Алексеевич. Командой слышал недобрно. Вожакову не хватает в роли. Я почему знаю? Дрифтер с помощником сами вожаку кладовали в трёме. Вот ты пойдёшь в вожаком. Я от я с капитаном обговорю. Я подумал, наверное, не сахар ему на этом чёртовом скуконе. Когда уже вся команда знает, что ты в последнюю экспедицию плывешь. Дед, мы ведь не навек расстаёмся. Ты иди и возвращайся. И чтобы с тобой ничего такого не приключилось. Дед вдруг насупился, опустил взгляд. Я-то не заметил, как они подошли, эти двое. Они у меня за плечом стояли. Один Граков, персона, все обычный начальник сельзеной бог. А второй бывший мой кэп. Ну, скажем, один из бывших. У меня их там штук 7 перебыло. Тоже личность знаменитая в своё время, а теперь из его прилипал. На них к своему столику проходили забронированному и как бы присдержались не взначай. Что ж от Сергея Андреевича там может приключиться? Голос Угракова был весёлый, но как бы озабоченный. Привет тебе, Сергей Андреевич. Дед чего-то буркнул в ответ. Я и то не расслышал. — А, кстати, как у тебя с восемьсот пятнадцатым? Отчаялится завтра? Ты извини, я, может, не к месту? — Да уж такие мы люди, — сказал дед. — На службе про футбол говорим, на футболе службу вспоминаем. Чего — Чего-чего? — Это интересно. Граков на шажок поближе к нам пододвинулся, а прилипал его, просто заклокотал от восторга, даже залысинки у него посветлели. — Надо бы наоборот, — сказал дед. «Но не можем». «Не можем, это точно». Тут же опять он сделался озабоченный, Граков. «Но мне докладывали, там вроде все зализано». «Ну, раз докладывали». «Да я ведь о тебе немножко знаю. За тобой проверять не нужно». «Ну, одну экспедицию еще попрыгать, скакунишка твой. А там и на слом, а?» «На слом», — сказал дед. «Больше им вроде и говорить было не о чем». Но Граков вокруг себя пошарил глазками и прилипало мигом куда-то шаснул, не иначе за стульями. А мы их не приглашали, прошу заметить. И нас самих, наверное, на слом, как думаешь? Дед насчет этого ничего не думал. Значит, в последний вечерок сидишь? Значит, так. А точно. Прилипало уже стулья тащил. А за ним официантка с бутылкой арарата. Для Гракова тут специально держали, другого он ничего не пил. Она было начала распечатывать, но прилипала у ней, перехватил бутылку. «Нет ж, это уж нам дайте». И вышиб пробку ладонью. У него это красочно получилось. Покрутил, покрутил и вышиб. Подал бутылку Гракову. А тот уселся, но не прямо к столику, а чуть боком. И помахал бутылкой. Кому бы налить первому? Дед свой фужер прикрыл ладонью. У него, мол, налит это половины. «Марочного?» Граков удивился. — Тем более мешать не стоит. — Тогда с твоего разрешения бича захмелим. И долил мне. Быстренько я и не успел свой фужер прикрыть. Ну и духу не хватило, если по правде. Он-то все-таки бог. Я ему только сказал. — Промыслового. Прошу не путать. — Кто же в этом сомневается? — засмеялся мой бог, даже руку мне на плечо положил. Даже прилипала, которая как раз себе наливал, поглядел на меня ласково. Забыл уж пади, как всё время орал на меня в рубке. А дерзкая молодёжь пошла и закаста. Прилипала уже не ласково на меня смотрела недовольно. Чем же дерзкая, сказал дед. Просто достоинство имеет. Ну да, ну да, достоинство в первую очередь. Потом уже к старшему уважение. Официантка стояла, не уходила. Играк поворачился к ней и пальцем показал на столик. Колечко описал, мол, это всё на меня запиши. Но тут случился один момент. Дед покрихтел и сказал: "Но мы-то уж тут давно сидим. Это надо вам объяснить все эти тонкости. В Арктике за себя по отдельности не платят. Если моряцкая компания сидит, то каждый спешит первым за всех выложить". Ну, Если уж все разом выложили, то официантка решает, с кого брать. Но когда уже вместе посидели, а платят врозь, это враги, это обида. А мы, как-никак, но посидели. Граков чуть не испаренный покрылся. Но недаром же он прилипалу при себе держал. Прилипал-то и спас положение. Дмитрий Родионович имел в виду нам двоим чего-нибудь под коньячок. Салатик там фирменный или что, а горячее — На наш столик потом мы туда перейдём. Она записала и отошла. Но выпить за тебя разрешишь? спросил Граков. Я поглядел на деда, он на меня. Он взял свой фужер, я тоже свой взял. Прилипало. Тот просто ел своего Родионыча, глазки его медвежьи, носик кнопочный, губки всегда поджатые, но весь вид такой, как будто он сейчас самое важное скажет. — Ну, такое, до чего тебе в жизни не додуматься, от отца с матери не услышать и в книжках не прочесть. — Сергей Андреевич, во-первых, семь футов тебе подкилем. Это прими, пожалуйста, это искренне. Дед кивнул. У прилипала сразу лоб посветлел. — А во-вторых, ну, не в каменном живеке мы живем. — Про что это знаешь? Пойми, все мы люди, все можем ошибиться, не казнить же нас за это по двадцать лет. Ах, киржак-то эдакий, ископаемый человек. Ведь пора уже кое-что и пересмотреть. Время-то, время какое было. Вот молодость сидит, разве она себе может представить, какое было время? Прилипала то на деда, смотрел то на Гракова, и такая у него на лице печаль была. Ну, действительно, не казнить же, ну, бросьте вы ваши счеты, ну, хоть обнялись бы. А дед молчал и супился. Граков ему руку на руку положил. Дед, я видел, страдал от этого, но руку не убирал. Я поглядел по сторонам, никто на нас не смотрел. А дед поглядел на меня, понял, что никто не смотрит, и ему стало легче. — Слушай, Кородионыч, — сказал дед, — для чего ты это начал? Я ведь тебе никаких обид не высказываю. Ну было, ну прошло. Только вот пить за что, все я в толк не возьму. Граков опять вокруг себя пошарил глазками. Что же она нам не несет, хоть минеральненькой запить? Прилепалов скачил, шаснул между столиками. А это мы сейчас сформулируем. Граков золотой улыбкой заблестел. Как я понимаю, ты последний год плаваешь. А ведь грустно это, разве нет? Кому грустно? Тебе. Флоту, Сергей Андреевич. Флот без тебя осиротеет. Так уж прямо осиротеет. Сергей Андреевич, цену себе надо знать. Ты ещё много можешь флоту дать, молодым. Такой механик. Могут ли с тобой нынешние деды равняться? Нынешние, двадцатипятилетние. Вот и не хочется мне тебя с флота отпускать на пенсию. Ой, как не хочется. Прилипало тем временем воду принёс. Вскрыл ее вилкой, забулькал по всем фужерам. «Так, Игнатьич, не отпустим мы Бобилова с флота?» «Нельзя, Дмитрий Родионыч, нельзя!» «Вот и я думаю. Граков уж всю ладонь дедову в обеих руках держал. Ты, верно, по зрению на траулерах не можешь находиться?» «Ну, — сказал дед, — ты уже в курсе. А если групповым механикам, как?» Правая моя рука будешь по технической части. Целый отряд у тебя под началом. 12-15 судов. Нахождение на плавбазе, каюта люкс. Трудненько ведь в твои годы на СРТ покою хочется комфорта, власти, если на то пошло. Как сформулировали тостик? За группового механика Бабилова Сергея Андреевича. Да, сказал дед соблазнительно. Но ты погоди. Ну-ну, что тебя волнует? А вот если я твоя правая рука буду, ты меня за минеральником и тоже пошлёшь. Мне на прилипало не хотелось смотреть на бывшего моего кепа. И всё ж я видел, как он вспотел даже, а улыбаться не перестал. А мужик вида наигвардейского, таком бы как раз на параде полковое знамя нести, рапорт почётного караула отдавать. Ужас, что можно с человеком сделать. — При чем тут это? — Граков нахмурился. — Я серьезно с тобой? — Хочется мне наперед мои обязанности знать, свое место. Может, и прогадаю по глупости. Дед убрал свою руку, поглядел на прилипалу в упор. — Скажи-ка мне, Игнатич, ты по мостику не скучаешь? Представьте себе, он смотрел на деда и улыбался. Ну а я сказал, дед, без моей вонючей шахт помру, наверное. Так меня из люкса ногами вперёд и вынесут. Что ж ты, Родионыч, смерти моей захотел? Граков улыбнулся через силу. Не вышел тостик. Этот нет, сказал дед. Ты что-нибудь другое придумай, тогда и приходи. Граков отставил свой коньяк, поднялся, прилепал тоже, скачил. Он теперь и не знал улыбаться, и мыли хмурится. Дед напомнил: "Марочный, не заботься". "Жаль", сказал Граков. "Не понял ты меня, Сергей Андреевич. Я к тебе с чистыми намерениями, а ты всё ж камень за пазухой таишь. Что и доказал сейчас наглядно". И вдруг он, знаете, чего сделал? Наклонился к деду низко-низко, обнял за плечи и сказал так задушевно: Ну ладно, ещё потолкуем. Сейчас-то, конечно, не в том состоянии. Я поглядел, как они уходят. Конёк свой они, конечно, нам оставили. Не такие дураки, с бутылкой через всю залу переть. Но я ошибся, что никто на нас не смотрит. Вся Арктика теперь глядела им вслед. И вся Арктика видела, как Граков обнимался с дедом. Мне странно вдруг показалось, А было это всё на самом деле. Ведь не могло же быть. А тут у меня в башке, наверное, стало туманиться. Я повернулся к деду, он себе отрезал мяса и прожёвывал медленно. Зубы у него были плохие, у всех у нас такие из-за нашей воды. И мне от чего-то жалко было на него смотреть. Дед. А ведь он своего добился. Как же ты позволил? Он взглянул хмуро и пододвинул мне фужер. Вот это допей, и, пожалуй, хватит тебе сегодня. Скажи, а почему ты один сидишь в Арктике? К тебе ведь при нем не всякий подсядет. Я с тобой сижу, Алексеич. О глупости будешь пороть, рассядемся. Уяснил? Ладно, я кивнул. Ты посидишь еще? Минут десять, не больше. Почему так спешишь? А как раз Нинила Васильевна мои вещички собрала. Сидит теперь, скучает. Надо же и с ней напоследок посидеть. Понимаешь, ко мне одна девка придет. Просила, чтобы я с тобой познакомил. Дед улыбнулся. Что-то давно они насчет этого не просят. Ну, не просила, я сам хочу. Подождешь? Я пошел в вестибюль. Гардеробщик уже и двери заложил жердиной. А сам в окошко смотрел на улицу. Не подошли. Напрасно беспокоитесь, я не ошибусь. Я ему хотел дать трешку. Вот это лишнее. Я еще ту не отработал. И, пожалуйте, в залу. Все чудаки на эстраде уже качались в тумане, а все старались, как будто их кто-нибудь слушал. Гомон стоял как на базаре. Дед уже расплачивался с официанткой, вручил ей арарат и туда показал, на граковский столик. Она покивала, однако не понесла, спрятала в шкафчик. «Опаздывает?» — спросил дед. «Марафет наводит. У них это долго». Нет. Я повалился на стул. Вообще не придёт. Почему, знаешь? Потому что, сука. Ну ты совсем хорош. Может, ты и со мной знакомиться расхотелось. Дед поглядел на часы. На воздух со мной не выйдешь. Посижу ещё. Жутко мне стыдно было перед дедом. Зачем я её так назвал? Дождусь, всё-таки. Ничего, я в порядке. Правда говорю, в порядке. «Да не ругайся с нею. Обещаешь?» «Я обещал. Мы допили, за тех, кто в море. Дед застегнул китель, поднялся, аккуратно задвинул стул. «Завтра на причал приходи, попрощаемся». Я ему пожал руку. Обеими своими как будто навсегда мы прощались. И смотрел, как он идет к выходу. Дед был тяжелый, а между столами тесно, но он никого не задел. Потом я повернулся и сидел, как очумелый, глядя в тот угол на Гракова, ему в затылок. Ладно, думаю, ты у меня попомнишь. Я не человек буду, если ты у меня не попомнишь. Я услышал официантку убирать посуду. "Принеси", сказал я ей ещё полтораста. "Ничего тебе больше не принесу". "Да я ж без денег сижу, могу показать". Я расстегнул молнию на куртке, и нащупал пачку. "Видишь, я в море уродусь". И все вы у меня в ногах должны валяться. Поваляюсь, а не принесу. Больше тебе не велено». «Кто не велел?» «А с кем ты тут сидел?» «Забыл уже. Напиток могу принести. Освежающий». «Неси вон тому Борову. Верь, шлысина светится». «Дурачок ты», — она говорит. «Ты потише. Зачем тебе пятнадцать суток сидеть?» Взяла мою руку с деньгами, сунула мне же за пазуху в карман. Тут крепких баб держит в Арктике. И не зря, драться же с ними не станешь, а выставит, если надо, выставит. Потом вся зала как-то повернулась, с люстрами, с дымом, с музыкой, и я уже с бичами сидел, попевал из чего-то фужера. Всё бы ничего, да эта дура Трёхручьёвская всё перманент свой щипала и бровки супила. С таким-то ко мне презрением меня зло разобрало. Чего ты всё щиплешься, спрашиваю? — Гляди, облысеешь. И так они у тебя по один о трех бигудях помещаются. — Фу, — говорит, — да чего я пьяных не выношу? — Милочка, оно же и лучшее, что я выпимши. Буду я трезвый, ты же у меня за Софи Лорен не сойдешь. А так, пожалуйста. Что-то недопоняла она, но плечми передернула. — Какая тебе Милочка? — Милочка у него другая, — Клавка ей говорит. Как раз она напротив меня сидела, обмахивалась платочком, улыбалась во все лицо. Вот он по ней-то и страдает. А нам достаётся ни за что, ни про что. Вообще-то она ему верная, только сегодня чего-то подвела. Глупости, говорю. Моя верная никогда не подведёт. А то мы не видим. Он тут со старичками беседует, а нет, нет, в вестибюль сбегает. Может, всё-таки жалилась, пришла. Вот те на со старичками. Да какой же он старичок? Я же не знаю, что ему пережить пришлось. Он и сейчас твою почеглазово одним пальцем уложишь, а в то же время 11 миль проплыл. Знаешь, что это такое 11 миль? Клавко рукой махнула и засмеялась. Ну пошли мили-шмили. Я тоже стал смеяться, не знаю почему. Ничего на такого не сказалось смешного. "Я прогадал ты рыженький", говорит мне Клавко, меня пригласила сам в сторону. "Удивляюсь, чем я тебе не угодила, не хорошо ли тебе?" слишком, говорю, хорошо. А хоть чтобы у тебя такая была. Нет, смеюсь. От тебя лучше подальше. У меня таких экипаж был, с меня хватит. Вовчкова трёхручьёвская фыркнула, а Клавка ничего не обиделась. Ну и напугали же его, говорит. Да ты меня не рассмотрел хоть? Что мне такая страшная? Ты из мужиков чёрт-те что делаешь, не людей. Пока что твоя из тебя сделала, взяла да не пришла, и правильно не пришла. С такими только так. Евфёчкова трёхручьёвская сморщилась, как будто лимон разжевала. "Не тронь ты, говорит его самолюбие. Видишь, в каком он состоянии?" И с такой жалостью на меня уставилась, ну совсем я погибший в от свете лет. А глаза у неё, как у мыши, близко посаженные, меня даже замутило слегка. И тоска вдруг напала жуткая, волчья. Вот она моя жизнь. С такими корешами сидеть, с такими девками. Слова живого от них не дождешься. Самолюбие, состояние. Ах ты, инкассаторша чертова! Не чу его, что ли, у нее фамилия? Не чу его, говорю ей ласково. Не чуешь ты души моей переливы? Остроумно, шипит. И откуда злости в ней столько? И на кого? Ума не приложишь. Показал бы я тебе одну женщину, так ты же удавишься от того, что такие бывают. Клавка опять засмеялась. — Ну, сбегай за ней, приведи. Мне что же интересно, одним бы глазом взглянуть, как ты с ней управляешься. В вестибюле ко мне гардеробщик кинулся, отдирать меня от дверей. Я его оттолкнул шага на три. Подергал дверь. Она ведь жердиной заложена. Стал ее вытаскивать и, чувствую, кто-то у меня на плечах повис. — Отстань, гад одна руки! — А это вовсе и не гардеробщик. Меня двумя руками держал. Это, оказывается, аскольд за мной выскочил. «Чего тебе, филин, пучеглазый?» «Как то есть чего?» «И губище ты губище распустил. Ты же уходишь, а нам счет принесут». Я сказал, приду. «А это еще неизвестно, Сеня». «Ах, кисонька, напугался? На тебе на лапу, за мной не заржаветь. Ступай к своей клавике, вермуту ей закажи. А торту? Лид к торту хочет безейного». Я ему совал пятерками, ронял при этом, а он подбирал, присчитывал бумажка к бумажке. Гардеробщик хмурый стоял сбоку, поглядывал, сколько он у меня берет. «Те-те-те», — -те, говорит, — «я свидетель». А сколько ему показал, сколько взято, остальное они мне сунули в карман. Гардеробщик напелил мне шапку, из-под стойки чего-то достал и мне запихнул за пазуху. «Капюшон свой не потеряйте». Мне плакать хотелось, что я его так обидел. — Прости, отец. Давай поцелуемся. — Идите, — говорит, — к чертям свинячим, и не безобразничайте. Вытащил, наконец, дурацкую эту жердину, и я на него не глядя прошел на улицу. Пятое. Одиннадцать миль дед проплыл еще молодым, восень сорок первого года. В те времена он еще не рыбачил, а служил мотористом, мотылем, на транспорте Днепр. Как раз перед войной этого Днепра спустили, и считался он гордость флота. Из первых дизельных, дизеля-то у нас еще в новинку были на судах. В войну его приспособили возить боеприпасы, питание гарнизону. А вывозить раненых? Конвой ему не полагался, да и не было чем конвоировать, когда из порта шли «Одна надежда на кресты милосердия», когда в порт расчехляли два пулемета на мостике. Ну и винтари были, конечно, образца 91-го дробь 30-го года. Несколько раз им сошло, отбились от самолетов. Но как-то часа за четыре ходу до Кельдино-острова всплыла рядом с ними подлодка и подала им сигнал следовать за ней к Нордкапу. «Мыс Нордкап — самая северная точка материка Европы. Проходящий через него меридиан разделяет моря Баренцева и Норвежская». А также океаны: Северный Ледовитый и Атлантический. "Gänzebitt nach Plan", русиван. Или вроде этого сказали немцы в матюгальничек, ну, то есть в мегафон, значит. А капитан на Днепре был мужик горячий с Кавказа. Он это не перенёс, велел развернуть пулемёты и врезать немчуре по очкам. Все ему на этой заруде пару зажигательных и устроили на Днепре пожар. А тушить не давали, обстреливали, зажигали снова, так что Кэп уже не пожарную тревогу пробил, а шлюпочную. А перед тем, как покинуть судно, он спохватился, что Днепр-то еще на плаву. Потушат немцы пожар своими средствами, да и утащат гордость флота за собой в Германию. Тогда он и сказал деду, то есть не деду еще, а Мотелю, «Надо открыть Кингстон». «Сделаю», — Мотель ответил. «Сходи в шлюпку, Ашотыч». Кепом ему показал на далёкий берег. Доплывёшь с нагрудником. Доплыть не обещаю, а меня не дожидайся. Это он потому сказал, что Ашоточу полагалось сойти последним. Но дед он был не нужен. Дед бы и за пятерых справился. Так что Ашоточ за Кингстоном был спокойно сошёл в шлюпку, а дед ушёл к своим дизелям. Многие думают, что у Кингстона открыть просто, будто бы есть такой специальный рычаг для затопления судна. Никто, конечно, таких рычагов не ставит. Всё на судне делается, чтобы плавать, а не тонуть. А через Кингстон за борт на вода идёт к двигателю на охлаждение. И нужно ещё там крышки какие-то отвинчивать. Так что минут 40 прошло, и за это время команда уже не стала. А Шотач велел эти шлюпками враздрае отстреливаться из винтовок. Плен ото ведь боялись больше, чем смерти. И тут еще робкая надежда была, что, покуда немцы с одной шлюпкой провозятся, другая как-нибудь затеряется среди зыбий. А немцы за двумя зайцами и не стали гнаться, они на одну шлюпку положили снаряд и размолотили в кашу, а другую преследовали, пока там не кончились патроны. Потом подошли спокойно, подцепили багром и всех перетащили к себе на палубу. Когда дед поднялся из машины, лодка уходила на погружение. И Днепр тоже погружался. А больше на море живой души не было. Ему только оставалось, что плыть на грудниках к берегу. Это 11 миль не меньше. Потом это место установили точно по вахтенному журналу с подлодки. Но дед всё-таки доплыл до берега. Только вот берег был маленький островишко, он лишь на морских картах обозначен. А до материка ещё было ,20 миль 20. Где же силы взять? Дед на другие сутки попробовал Проплыл милю и вернулся, стал замерзать. Больше не пытался. Почти месяц прожил он на этом островишке без хлеба, без огня, без кровли над головой. Он уже радовался, что дожди пошли, содрал брезент с нагрудника и собирал пресную воду. Всё ничего он мне рассказывал, а вот без куривы было скучновато. Помру, думаю. Наконец-то засёк наш самолёт разведчик, но сесть нельзя было, лётчик ему только банку со сгущённым молоком кинул. А та б скалу разбилась. Дед потом эту сгущенку слизывал. Тогда, конечно, не до Робинзонов было. Еще трое суток прошло, пока прислали гидросамолет и сняли деда с утеса. Первые дни он и говорить не мог. Его в госпитале кормили с ложечки. Потом ожил. Рассказал, как погиб Днепр, и вся его команда тоже. Он-то думал, они все погибли. И пришлось ему хуже нельзя. Потому что к нему в госпиталь матери приходили жены. И каждый, расскажи, как погиб Вася, что перед смертью сказал Коля? А что он мог рассказать? Я вот часто думаю, если бы он наплёл чего-нибудь с три короба, как вели бой с неравными силами, как он закрыл глаза капитану, как там что-нибудь истекая кровью сказал ему в час прощальный: "Плыви, Серёга, родной земле, передай весточку". Всё бы, может, и обошлось. А он только одно твердил: ушёл в машину, слышал перестрелку, больше ничего не знаю. И тут один человек из штаба порта выразил сомнение. А так ли всё было, как травят наш уважаемый мотель Бабилов? Не странно ли, что капитан, которого все мы знали как настоящего моряка, партизана, покинул судно не последним, а последним почему-то матарист. Не исключено, между прочим, что немцы же его и подбросили на этот островок. Скажем, Он мог дать подписку, что, вернувшись к нам в гарнизон... Я ничего не утверждаю, я только прошу заметить, не исключено. Дед все допросы прошел, каких нам, наверное, не выдержать, и ничего против него не доказали. Под расстрел не попал. Но загремел хорошо, напол на червонец. Да пол столько же. И ссылки ему добавили. Подозрение в шпионаже. Не баран чихал. В конце войны разыскался в немецком концлагере Ашоточ и еще пяток из команды. Рассказали следователю, как все было с Днепром, как Мотель Бабилов пошел открывать Кингстон, и суровая волна поглотила славного героя. Да им тогда и самим веры не было, потому что все они шестеро ехали в те же места, что и дед. И все эту историю еще на восемь лет забыли. А вспомнили, когда нашелся в архивах вахтенный журнал с той самой подлодки. Но он-то, положим, давно нашелся, да не знали, как его к деду применить. Выпустить не посадить, тут думать надо. Так вот, в этом журнале все по минутам было расписано, как по нотам. 11.15. Русский транспорт охвачен пожаром. Команда пересаживается в шлюпки. Однако моими наблюдателями замечен на палубе смертник, оставленный, чтобы способствовать затоплению судна. 12.00. Русский транспорт погружается. Подобрав восьмерых уцелевших из его экипажа, и опасаясь, что дым привлечёт русские самолёты, сам начал погружение. Ухожу подводным курсом к Нордкапу. Что во, про деда целая книжка написана. Журналиста из Москвы приезжал, часов 5 с ним беседовал, потом прислал экземплярчик. Про лагерь там правда вылетело, но насчёт пожара и про житьё дедова на островишке это всё есть, и очень даже красочно. Дед со старухой как не прач тот плачет. — А я вот что спросил у деда. — И что же выясним теперь? — По крайности, рыло ему не начистишь. — Кому, Алексеич? — Ну, кто тебе все это устроил? Он удивился. — Это зачем? Он своим рылом начищенным еще и похвалиться побежит. За бдительность ему досталось. Я-то его знаю. А все и другие устраивали, он только сомнения высказал. Ну, время не такое было, чтобы сомневаться. — А ты поверил бы, тебе, что человек в нашей воде осенью столько проплывет, и сердце у него не лопнет. — За это, честно скажу, не ручаюсь. То — То-то вот, — сказал дед, — и я бы не поручился, потому что второй бы раз не проплыл. Шестое. Я шел по снегу, он аж звенел, и мороз мне полил лицо. Капюшон я не стал пристегивать, ведь эту куртку надо снимать, и перчатки, так и замерзают по дурости. У нас один чудик, бухой, портянки затеял на улице перематывать и заснул на морозе, устал. А после ему полноги отрезали. Я только нос в воротнику прятал и чуть не по полквартала с закрытыми глазами шел. А мог бы всю дорогу так, и не сбился бы. Это в большом-большом дворе на Володарской пройти под аркой и сразу налево. Угловое окошко на четвёртом этаже, там она снимала комнату. Там я бывал четыре раза. Там все вещи чужие. Её только накидка на кровати, коврик, финтифлюшки на столике. А всё-таки думаю, что она век здесь живёт. Главное ничего не хотеть, она мне говорила, тогда ты ещё хоть как-то счастлив. Сегодня это моё, а завтра, может быть, нас и не будет. Окошко светилось. Я постоял внизу, нельзя ж к ней сразу, пусть немного развеет, и увидел, кто-то подошел к окну. Она подошла, смотрит на двор. На кругом бело, ни скамейки, ни кустик, один я чернее. Нет, не заметила. Повернулась туда, в комнату, я только волосы видел, темную копну, и вот она отошла. Парень какой-то подошел, повернулся затылком, влез на подоконник, к нему второй подошел. Разглядеть я их не мог, высоко было? Но как будто они там смеялись. Почему бы не посмеяться, если тепло и выпивка на столе, и кадровая девка рядом. И она им рассказывает, как я её приглашал в Арктику, а она вот не пошла, с ними осталась. Господи, думаю, ну и не пошла, свет клином на тебе не сошёл, столько врать было зачем? У меня была Нинка, посудомойка с плавбазы. Я с ней морскую любовь имел. И в плавании, и на берегу держал себя с ней по-свински. Месяцами не заявлялся. И всё жена со мной таких форт или линий выкидывала. Я попробовал бы выкинуть, я бы ушёл не оглядываясь. Потому что вот так и делают из тебя не человека. И вдруг я заметил, стою как дурак и считаю этажи. Снизу вверх, потом сверху вниз. А зачем я, подумал я, их считаю? Ну правильно, мне же надо как-то наверх забраться. А что я там по делу видно будет, главное взойти туда. Но только я к подъезду направился, из него какой-то мужик вышел. В черном, лица не видно. Ступил два шага и заскучал, с места не сдвинется. Ему-то, думаю, чего меня бояться. А это пойди его, москвич под окнами стоял, под брезентом. Так он решил, я угонять собираюсь или колеса снимать. Чего-нибудь бы повеселее придумал. «Ступай, — говорю ему, — спи, дядя, не нужны мне твои колеса». Он когда-то метнулся в бок и опять стоит. Совсем пропащий человек. — Ты кто? — спрашивает. Голос, как из бочки. — Откуда взялся? — Туда же уйду, а ты спи. Не хотелось мне это волоха тревожить. Ведь до утра будет своего москвичишку стеречь. Замерзнет или работу проспит, нагоняй, получит. Я уже на улицу вышел, а он подаркой встал и смотрит. Печальный такой и скучный. Пропади-то, думаю, со своими колесами... И вы там тоже все пропадите с вашим сабантуем и муйду, я откуда взялся? Вот это верно сказано. Конца не было у этой улицы. Я шёл, шёл и почувствовал худо дело. Да какого-нибудь бы тепла теперь дошли хоть до общаги или до Арктики. Но я от общаги как раз иду. Зачем же я лишнего протопал? А в Арктике бычи сидят и клавка будет смеяться. А что я говорил, рыженьки, не пошла она с тобой? «Ну и не пошла, говорю. Очень она мне нужна. И ты мне тоже, стерва розовая, гладкая, пушистая, не нужна. Лучше я к Нинке поеду. У нее тепло, у Нинки. Она меня спать положит и не ограбит. Она добрая Нинка. Она за мной всегда смотрела, не то, что другие, которым только деньги давай. У нас не любовь с Нинкой». Ну вот я и до морского вокзала добрался, откуда идут катера через залив. Ввалился весь деревянный, носил у кулаки из карманов, вытащил. В помещении было жарко от печки, накурено, и людей набилось до тысяч. Кто в доки ехал, кто в ночную вахту, кто с работы домой. Но все хмуры и гады, ни с кем не поговоришь. К одному дяде я втиснулся на лавку, стал ему объяснять, что я к Нинке еду на Абрамыз, потому что я её не забыл. А он мне: "Иди ты, говорит, сень, понимаешь, Нинкой. Куда ж спрашиваешь идти, туман не кончился. Котера без локатора не пойдут. Это в башке у тебя тумана, локатора нету". Вот в чём причина, значит. Ну, я тогда покемарю, ты меня толкни. Я только привалился к нему, и вдруг кричат: "Катер пришёл, кому на Абраммыс?" Денс схватил меня за грудки, поставил на ноги, а сам побежал. Все куда-то понеслись галопом. Ну и я тоже старался не отстать. Долго же мы бежали.